«Дьявольщина!» — Синбирю Тайрон скомкал в кулаке записку. «Это был знаменитый похититель женщин!» «И что?» — испуганно спросили в толпе. «А ничего!» — в сердцах гаркнул тот. «Он украл нашу принцессу!» «О боже!» — среди присутствующих забеспокоилась и вскочила только одна королева Талифа. «Наследница! Кому я передам престол роз?» Несостоявшийся жених даже не повел бровью. Только слегка иронично ее заломил, отметив, что королева больше опасается за опустевший трон, чем за собственную дочь. Впрочем, это было объяснимо. Престол один, а наследница настолько своевольна, что страшно доверить такую вещь, как остров Рос, в ее неугомонные ручки. Синбирю Тайрон лениво подошел к окну и, небрежно распахнув створку, посмотрел вниз. Увидел всадника, бешеным голубом, скачущего прочь из дворца, с каким-то свисающим свертком поперек лошади. Сверток что-то вопил и радостно вскидывал вверх руку с зажатым кулаком. Над хрустальным мостом обрывочное эхо разнесло: "Е, yeah, е, yeah, yes". Эй, ты, урод! Раздался голос несостоявшегося жениха. Похититель женщин подтянул поводья коня и развернул его, остановленный окриком молодого адмирала. Глупец! У тебя последний шанс одуматься и избавиться от этой... «Верни принцессу, пока не пожалел!» Вор показал неприличный жест. «В таком случае пеняй на себя, я тебя предупреждал». Очередной неприличный жест, но уже не такой уверенный. «Слушай ты, жалкое ничтожество. Имей в виду, меньше, чем за две тысячи золотых солнцра я ее назад не возьму. И королева тоже», — подумав, прибавил обворованный жених. «Слышишь, когда ты через пару недель очень сильно пожалеешь, что украл ее, и попытаешься вернуть, Все равно не заберу обратно, так и знай. Какую бы веселую жизнь она тебе не устроила, мне плевать на твое нытье и мольбы, понял? Не смей плакать мне в жилетку, жаловаться и приходить без денег, неудачник». Створка окна недовольно хлопнула, отрезая присутствующих от дробного стука копыт, уже не таких уверенных. «Ты с ума сошел?» – завизжала Талифа. «Моя дочь в руках грабителя!» Но ну, это еще непонятно, кто в чьих руках». Огрызнулся наследник аристократического рода. По-моему, Баст в состоянии кого угодно за яй... за горло взять. «Не смей так говорить! Немедленно отправляйся за ней и спаси ее!» «Вы хотели сказать, спасти разбойников?» – удивился молодой адмирал. «Какая-то странная политика королевства. Я, как представитель военной знати, не считаю, что стоит спасать всяких там напыщенных идиотов. С какой стати мне им помогать выжить?» «Баст и сама с ними спра...» Сентенцию адмирала прервал рев стремительно взлетающего звездолета. В одном из двигателей вспыхнуло. Прогремел взрыв. Корабль накренился, но тут включились дополнительные двигатели. Словно за штурвал сел кто-то более опытный. И прямо на глазах озадаченного адмирала звездолет стал стремительно удаляться. Превратился в точку, а после и вовсе исчез в небе. Королевский веер больно ударил по рукаву адмиральского камзола. «Как ты можешь такое оговорить? Она, возможно, там страдает!» «Ну, ладно, ладно. Пойду присмотрю, чтобы она там всех не поубивала в первый день и оставила талику развлечений на завтра». Нанять похитителя женщин было верхом гениальности, и от чаепития в поместье Рютайронов себя избавила, объявление о свадьбе сорвала, новоявленному младшему адмиралу праздник подпортила, и появился реальный шанс улизнуть с острова. Айда я, Айда молодец! Похититель женщин, сильно озадаченный, оглушенный и связанный, сейчас летел покорять неизведанный космос в грузовом отсеке неизвестного мне корабля. Выбирала не по комфортабельности судно, а по дальности путешествия. Будет урок похитителю, как женщинами промышлять. Не каждая по зубам всяким ушлым. Сейчас я, сделав крюк через стратосферу в спасательном модуле, приземлилась в пустыне и за ночь дошла до самого крохотного городка острова. Здесь из инфраструктуры имелся всего лишь грузовой космопорт и крохотный бар для дальнобойщиков, в котором я и коротала время до отбытия звездолёта. Прядку волос и перу от маски первого ученика я как трофей привязала к своим волосам так, что они свисали вдоль лица, изображая из себя оберег на удачу. Совсем как светлая прядка у моего персонажа в бездне. Настоящая белая смерть. Кожу и шерсть титаническими усилиями я перекрасила в чёрный цвет, а волосы высветлило до любимого всеми жительницами острова соломенного оттенка. Чем дальше от чистокровной правящей верхушки, тем монохромнее и бесцветнее коты и кошки. Из них как будто выпустили весь цвет. Волосы бледных оттенков, глаза светлые, кожа и шерсть в черно-бело-серых пятнах или полосах, иногда с вкраплениями рыжины. Чистокровные же темноволосы, с глазами насыщенных оттенков, а кожей белая как снег. Моя внешность выдавала меня с головой. А теперь я со своими фальшивыми, светлыми, как лёд, глазами и чёрной шкурой изображала из себя селянку из отдалённых космических колоний, нищую и неграмотную, которая автостопом в грузовых отсеках добирается до родного астероида. На этот камуфляж у меня ушли последние деньги, снятые со счёта в бездне. Большую сумму я не могла снять незаметно, но как только окажусь далеко, тут же потребую выплат. Я не сомневалась. Если подольше по конючью и сопли кто-нибудь из дальнобойщиков сжалится надо мной и довезет до ближайшей планеты. А там уже и нецивилизованный космос на горизонте маячит, где никто тебя не найдет. Там нет дорог, балов, правил и запретов. Одна сплошная бесконечная, как виртуальность, свобода. В крайнем случае проберусь на корабль тайком, а в это время мои родные будут безуспешно ловить похитителя женщин. Одна из самых гениальных моих идей. «Была бы, если б не фигура, мелькающая среди сакбенна, склонённых над кружкой пива голов». Я тихо икнула и, втянув голову в плечи, медленно сползла с барной стойки вниз. А светлая макушка, что я заметила, разглядела ещё одну такую же и двинулась к ней навстречу выяснять отношения. Я под косыми и насмешливыми взглядами завсегдатой в тараканчиком поползла прочь. «За что люблю космобары, здесь никому ни до чего не дела». Меня в упор виделось десяток человек, но никто не закричал, не позвал в службу контроля, не попытался схватить, все с ухмылками продолжали пить. У каждого было рыльца в пушку. На экране вяло бубнили про участившиеся смерти в глубине, список утонувших в бездне пополнялся чуть ли не каждый день, и правительство Королевства Роз решило прибегнуть к крайним мерам – запретить доступ в игру. Серверы будут отключены через три дня в полночь, Королева настоятельно просит подданных удалить своих персонажей и не входить больше в игру. Плюс куча высокопарных выражений и предостережений от специалистов, консультантов и игроков, сотрудничающих с администрацией бездны. Вот оно, конец бесконечности. Информация упала на сознание, будто бетонная плита. Правда, это не означало, что я обо всем забыла. Обливаясь потом, уже под стойкой бара, нагло протиснувшись между кривых ног бармена, Я на четвереньках поползла дальше, ибо блондинистые, одинаковые как две капли воды макушки, узрели друг друга, выяснили отношения и к моему ужасу скооперировались, поделив зоны поиска. Я не сомневалась в том, кого они ищут. Вопрос, какие у них намерения. Решила не выяснять. Моя цель – запасной выход за стойкой бара. Прямо передо мной. Один рывок, и меня уже не догнать. Четыре дорогих начищенных ботинка возникли перед моим носом, отрезая дорогу к бегству. Не сговариваясь, братья Тайрон схватили меня под обе руки и, вздернув, поставили на ноги. Мы сидели за стойкой бара. К моему удивлению, адепты оказались слишком умны и без труда обнаружили меня. Я переживала свою неудачу, с двух сторон зажатая в тиски братьев. Два лица словно одинаковые капли воды. Не отличишь. Но я уже могла сказать... «Ничего похожего в близнецах нет. Я легко отличала одного от другого, друга от врага». У Мемфиса нос был с чуть заметной горбинкой, губы уже, чем у брата. Особенно выделялась нижняя. Уверена, ни одна девица мечтала легонько укусить ее. Мемфис, как и брат, вызывал у девиц стойкое желание побыстрее выскочить за него замуж или, как минимум, с ним согрешить. Глаза у друга были дерзкие, слегка раскосые. Пряди его волос свободно падали вдоль лица. У моего врага они велись благородными волнами. Глаза пристальные, злые. И вообще, если Мемфис всегда был с тобой заодно, то Синби нависал над тобой знаком укора и доминировал. Это бесило. Настолько, что я с трудом боролась со своими желаниями. Нос у первого ученика был острее, словно угончий. Неудивительно, что он быстро разнюхал, где я прячусь. Мемфис поступил хитрее. вытряс информацию из моей подруги Пип. Не пойму только, почему она стала с ним откровенничать. Возможно, он сообщил ей «я в опасности», что не соответствует истине. И вот теперь я сижу, уткнувшись носом в подношение и угощение, болезненно переживая свое фиаско по всем фронтам. Что-то мне подсказывало. Если рванусь и попытаюсь убежать, меня остановят с двойными силами». Особенно меня выводили из себя две коробочки, дорогие, обитые одинаковым тёмно-синим бархатом, с шёлковыми подушечками внутри, на которых лежали кольца. Орешки, пиво, лимонад, непонятно как затесавшиеся в этот ряд шампанское, даже неизвестно откуда взявшиеся здесь пирожные, не так бесят, как эти два кольца. Если соединить, не дать не взять, оковы. Хотелось удавиться или подавиться, да вон хотя бы этими пирожными». Вдобавок, масло в огонь моего вулкана подливали последние новости. На экране шёл репортаж. Движение против. Довольно истеричная дамочка с плакатом вопила в камеру. «Остановите бездну! Или бездна поглотит вас!» А дальше кадры народных волнений, масс людей, шествий с плакатами, пикетов. «Как ты? Вы?» Я попыталась поддержать далеко не светский разговор. «Все порты оцеплены, только грузовые корабли не досматривают. отрапортовал Синби, дегустируя шампанское. «В академии знают, что тебя нет в общежитии и здании вообще», сообщил Мемфис с извиняющимся выражением на лице. Впрочем, это не помешало ему закинуть в рот щепоть орешков. Когти выскочили сами собой, а пальцы конвульсивно сжались, оставляя в барной стойке четыре кривых борозды и горку стружек. «Меня прорвало!» Так слетает крышка с давно кипевшего котелка. «Да чтоб вы вакуумом на пару поперхнулись! Комету тебе вза...» Я присовокупила еще парочку соленых звездных выражений, так что некоторые завсегдата и бара удовлетворенно крякнули, а титулованный мальчик оценил и тут же выдал. Тут уж восхитилась я, а бывалые космолетчики зааплодировали. Мэмфис задумчиво наматывал прядь волос на палец, видно размышлял, не забрать ли кольцо обратно. Меня же уже нельзя было остановить. Взмахом руки я смела все со стола. «Ты что, действительно думаешь, что я буду заниматься подготовкой к свадебке, когда творится такое?» Я для убедительности показала двумя руками на экран. «Тогда какого черта ты бежишь с острова, поджавший хвост?» Пока мы стояли и орали друг на друга, Мемфис лазил под барную стойку и соседний стол. А когда встал, сжимая что-то в руке, запросто произнес... Тогда мы не можем это просто так оставить. Правда, белая смерть?» И вложил мне в ладонь кольца. Я раскрыла кулак и посмотрела. Два золотых ободка, как оковы. Я уже связана, даже еще не надев. Я метнулась к выходу. Пусть попытаются сдержать. Меня поймали за локоть, мягко придержав. «Стой, ненормальная!» «Спасибо за оценку! Запомню!» Прошипела я сквозь зубы. Ты хотела нанять команду проводника и поймать призрака. Согласен. Я проводник в бездне. Доведу тебя и команду в центр долины проклятий. Если хочешь выйти на секретный уровень, я с тобой. После такого меня и буксировочный звездолет не сдвинул бы с места. Пусть хоть горшком меня обзывает, только проводит в долину проклятий. Но после этого предложения у меня словно пелена с глаз спала. Лучший ученик. Лучший во всем и всегда. Лучший в игре. Кто, как не он, может быть гейм-мастером? Череп. Мой онлайновый супруг. Я закусила губу, осознав, что вышла за первого ученика замуж в игре. И то, как легко, несмотря на мою шифрацию, он меня разгадал. Ладно, Мемфис, он видел мой профиль. Мы с ним часто чатились. Он знал мой ник в игре. Но Синби... Слишком умен. Слишком хитер. Слишком опасен. Все слишком. Все во мне вопило. Надо бежать, пока не поздно. Только после столь щедрого предложения я не могла уже уйти. Эти оковы были сильнее всего. Первый ученик знал, какой аркан на меня накидывать. «Где я прокололась?» Помертвевшими губами прошептала я, осознавая, что в ловушке собственных чувств и желаний обороться с самой собой не так-то просто. «Там же, где и я», — с неподдельным прискорбием проговорил первый ученик. «Это классическая ловушка типа петли времени. Из нее нельзя выбраться без потерь». Если не пожертвуешь всем, останешься там вечно. Я как-то особо резко поняла, что он имел в виду. Нет ничего страшнее, чем попасть во временной петле. Зверь, попавший в капкан, может отгрызть свою лапу и уковылять на трёх. Человеку, попавшему в петлю, придется расстаться с жизнью. В такую ловушку попадают, став собственной бабушкой, матерью или отцом, то есть предком. Будучи человеком, родившим собственную мать, ты уже не можешь умереть. потому что обречен на рождение. Ты родишь свою мать, а она тебя и так по кругу. Вечно. Как бы ты ни старался все исправить, результат один. Только все больше и больше людей будет связано этим капканом. Временная ловушка, как сверхновая, будет вбирать в себя и делать несчастными все больше и больше судеб. Выход только один – пожертвовать собой или родными. Классическая смертельная ловушка. Я и Синберю Тайрон застряли в ее подобии. Хотя я считала, что ему достаточно только отгрызть лапу, отказаться от меня, титулов, денег, и он будет свободен. Я бы сделала это с легкостью. Но, кажется, первый ученик был не в силах это сделать. Не желая сдаваться, я прошептала помертвевшими губами. «Какую экипировку брать с собой?» «Всю», — коротко ответил Череп. «Что ж...» Наш свадебный квест пройдет в самоубийственной вылазке в бездну. Если и потонем, так рука об руку, как полагается супругам, умрем в один день. Я не стала сообщать избалованному богатенькому мальчику, который не хотел отказываться от прав на меня ни в реале, ни в бездне, что всегда ищу приключений в одиночестве. В игре моего супруга определенно ждет смерть. Какой каламбур! А потом я убью его и в реале. Здесь он не воскреснет. Я это уже проходила. А вдовой быть так приятно.